Глава ш е верно уже слышал новость, Пэзел?» Такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлоуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на трои. «Нет, Гарри, что за новость?» спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. «Надеюсь, не политическое...»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 А вот и сам Дариан. От него ты узнаешь больше, чем от меня. Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить? сказал Дариан, сбросив подбитый ш е л к о м плащ и пожимая руки друзьям. Никогда е щ е я не был так счастлив. Разумеется, в с е это довольно неожиданно, как неожиданно все чудеса в жизни. Но мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого. Он поразовел от волнения и радости.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 и потом вы нам расскажете все по порядку. — Да тут и рассказывать почти нечего, — отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. Вот как все вышло. Вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибилла играла Розалинду. Декорации, конечно, были ужасные, Орландо просто смешон —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 Или вы уже не помните?» «Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна, господи! Да для меня весь мир ничто в сравнении с ней!» й ж е н щ и н а в высшей степени практичные народ, — пробормотал лорд Генри, — они много практичнее нас». Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда помнит об этом. О, лорд жестом остановил его. — Перестань, Гарри. Ты обижаешь д а р и а н а Он не такой, как другие. Он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной. Лорд Генри посмотрел через стол на д а р и а н а д а р и а н а меня никогда не сердится, — возразил он. — Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения.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 Когда увидите Сибиллу в э й н вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибиллу и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обед. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри, именно такой обед хочу я дать. Доверие Сибиллы обязывает меня быть честным.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 Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы. — А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Безил Холлоуорд. — Да, — подхватил Идариан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола. — Кто, по-вашему, хорош, Гарри? — Быть хорошим, значит, жить в согласии с самим собой, — пояснил лорд Гарри,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 Постарел на много л е